Глава вторая. «Дамы, ну сколько можно собираться?» Недовольный голос прозвучал от входа. Обернувшись, Марго убедилась, что в шатер этот неприятный старик все же не сунулся. «Давайте живее, только вас все и ждут. Кто придет последний, бежит дополнительный круг». «Все еще злобствует, что его заставили в палатку переселиться», подумала девушка и порозовела, вспомнив вчерашний пассаж мага по поводу... «Одной аристократки, занимающей место столько же, сколько трое взрослых мужчин». «Помоги мне зашнуровать платье», — велела она черноволосой девчонке, что как раз закончила с одеванием. «Ага, разбежалась», — фыркнула та, выскальзывая наружу. «Вы бы еще Тиану попросили», — вздохнула старшая из наёмниц «Давайте помогу». «А что не так?» — поинтересовалась Маргарита, усмиряя гнев. «Ну, во-первых, она дочерь рыцаря», — пояснила девушка, ловко затягивая шнуровку на спине. «Какая-никакая, но аристократка. Во-вторых, маг, к тому же ученица нашего милейшего лорда разрушения, со всеми, так сказать, последствиями». «А она?» — Маргарита перевела взгляд на Рыжую. Та ответила хмурым взглядом и вернулась к заплетанию косы. «А она? Тианамирея дометила ордивента хиджетанфоэга», — усмехнулась Софья. Марго, наконец, вспомнила, как зовут ее помощницу. «Как думаете, девушка с таким именем может быть простолюдинкой?» «Вот и все», — констатировала она, закончив со шнуровкой. «Вы уверены, что это платье подойдет для тренировок?» Сама Матресса была одета в свободную серую блузку и такого же цвета просторные штаны-юбку. «Истинная дворянка всегда должна выглядеть идеально», — процитировала Марго свою наставницу. «Ладно, идемте». Только тут девушка заметила, что в шатре остались лишь Ани с Софьей. Сложив руки за спиной, седой маг наблюдал за их приближением. Улыбка даже делала его лицо довольно милым. «А он не так уж и стар», — заметила вдруг Марго. Софья, приотстав, чуть подтолкнула ее в спину. «Итак, все в сборе», — радостно прокомментировал ситуацию Беловолосый. «Вокруг лагеря, бегом, марш!» После первой сотни шагов Маргарита поняла уточнение целительницы насчет платья. «Леди не бегают», — вспомнила она слова своей наставницы. «Леди движутся медленно и плавно, со всем достоинством». Путаясь в юбках и думая только о том, как бы не упасть, Марго словно заклинание повторяла про себя «Леди не бегают, леди не бегают», не замечая, что Даркин то и дело одергивает Тин, стремящуюся унестись вперед а мужчины образовали нечто вроде каре во главе с Элеандром, прикрывая девушек. Когда группа, наконец, завершила последний круг, сколько их было? Три? Четыре? Марго с трудом стояла на ногах. Сердце судорожно колотилось где-то в горле, кровь стучала в ушах, а в боку немилосердно колола. «Госпожа Биен, что же вы?» — прозвучал над ухом издевательский голос мага. «Еще круг!» «Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным». К тому времени, как вернулась задыхающаяся Софья, Маргарита уже более-менее пришла в себя. но «Ну как, сколько?» — тут же поинтересовался мэтр целительницы «Что, сколько?» — Софья еще не восстановила дыхание. «Сколько человек вызвалось составить вам компанию, пригласили к костру и все такое?» Мак все так же лучился удовольствием. «Нисколько?» Девушка смотрела на него несколько настороженно. «Не проснулись они еще, что ли?» — пробормотал Мак. «Жаль. Я надеялся, что вы заодно вспомните и навыки самообороны». Забегом последовала легкая разминка, а после отжиманий Марго поняла, что платье теперь можно только выкинуть. «Рэйчел, не ленись!» — донеслось откуда-то сверху. «Ниже опускайся, ниже!» Пока Мак отвлекся, Маргарита поднялась и встала рядом с закончившей упражнение Софьей. «Тиана, хватит дурака валять!» Даркин приключился на другую цель. «Мэтт, иди сюда! Наша маленькая леди тебя сейчас покатает!» Маргарита с удивлением заметила, что даже Элеандр продолжает до сих пор отжиматься. «А ведь они все в броне!» — подумалось ей вдруг. «Неужели рыжая сможет поднять эту гору железа?» Девушка с удивлением посмотрела на приближающегося парня. Что странно, Тиана и слова против не сказала, только зыркнула недовольно, но поймав ответный взгляд, снова уткнулась в землю. Когда Мэтт был уже совсем близко, Софья сделала странное движение рукой, словно рисуя что-то в воздухе. Отвлекшаяся Маргарита только и услышала, что боевой вопль до краем глаза заметила мелькнувшую рыжую косу. Когда она развернулась обратно, драка уже закончилась. Тиана удерживала правую руку лежащего на земле мага, повиснув на ней всем телом и странным образом оплетя ногами. А Мэтт навалился сверху, пытаясь одновременно удержать левую. Какое-то время возня еще продолжалась, но вскоре маг затих. «Чистая победа!» — с улыбкой прокомментировал лучник. «Как это ты так попался, Даркин? Стареешь, что ли?» «Давай, отжимайся!» Два молодых оболтуса на старого больного человека проворчал мак, поднимаясь и массируя правую руку. Ну и кто первый? Одновременно тут же вынес предложение парень. «Неинтересно», — покачала головой Тиана. «Будешь должен поединок». «Действительно неинтересно», — согласился мэт, «В тебе весу-то. Я лучше щит еще возьму». «Вы мерзкая, коварная и мстительная женщина, госпожа Биен». Мак шутливо дернул целительницу за кончик косы. «Это вам за рыбалку», — улыбнулась в ответ девушка. Вернулся Матеуш, на этот раз уже со щитом, и еще раз горестно вздохнув, мэтр поплелся на площадку. «Он что, действительно?» — удивленно прогудела сверху. «Будет отжиматься?» — закончил фразу второй из братьев. «Его же это... раздавит!» «Он крепче, чем кажется», — хмыкнула девушка. А вот когда до него доберется тиин на это действительно стоит посмотреть. Как ни странно, Мак действительно начал отжиматься с Матеушем на спине под медленный счет черноволосого лучника. После завершения упражнения он объявил, что утренняя разминка закончена и тут же развалился в тени шатра, поинтересовавшись у мастера Хольца. «Эл, как насчет того, чтобы найти нам что-нибудь позавтракать?» «Ты совсем обнаглел, тёмный», — возмутился лучник. «Я тут командир или кто?» «Конечно», — покладисто согласился маг. «И как командир должен следить, чтобы все бойцы были сыты и довольны». «А самому сходить», — изогнул бровь и лиандр. «Могу», — энергично кивнул беловолосый. «Но, боюсь, после этого нам придётся готовить самим». Маргарита не совсем поняла, в чём шутка, но, видимо, угроза была достаточно реальной. — Ладно, — рассмеялся лучник, — спасу вас от голода. А вы с Мэтом пока натаскайте воды. Девушкам нужно помыться. Тут же речка в трёх шагах. Мак никак не хотел подниматься. — Странные отношения в этой команде, — подумала девушка. — И не поймёшь, кто из них главный. Мак гоняет десятника за едой, то его за водой отправляет. Нелепость какая-то. Да — Да-да, — Элеандр хмыкнул. И пока девушки будут мыться, мы с парнями будем сдерживать натиск одуревших от похоти солдат. ага не вариант», — грустно согласился мэтр, поднимаясь. Некоторое время Даркин задумчиво созерцал здоровенную бадью, переводя взгляд то на это чудовище, то на стоящие рядом ведра. «А чего мелочиться-то?» — вдруг улыбнулся он, снова помолодев лет на двадцать. И тут же начал распоряжаться. софья подзаряди брата. Матеуш, берись за тот край». «Жан, Жак, найдите вторую такую же ванну и тащите за нами, а то одной бадьи на четверых маловато, они тут до вечера мыться будут». Через некоторое время спешащие к завтраку солдаты могли наблюдать эпическое зрелище переноса бадьи с водой силами двух человек. То, что бадья была больше, чем оба носильщика вместе взятые, придавало происходящему некий налет нереальности. «Хорошо-то как...» — Маргарита опустилась в горячую воду, подумав что иметь под рукой команду наемников с собственным огненным магом оказывается очень удобно. «Софья, скажите...» — обратилась она к устроившейся напротив девушки, решив все же использовать вежливое обращение. «Как вы терпите этого несносного мага? Он же явно над вами издевался сегодня утром, заставляя бежать лишний круг. Почему вы ему это позволяете?» «Потому что пока я буду бежать, он будет стоять» неожиданно резко ответила Софья. И он, и мэт и даже леандр если понадобится. «Эй, а я?» возмутилась Рыжая из соседней бади, которую делила с малолетней ученицей мага. «А ты к тому времени будешь уже либо мертва, либо без сознания», осуждающе зыркнула на нее целительница и пояснила для Марго. «Оттащить ее от врага может только Мэтр, да и то предварительно оглушив, так что отступление, если и происходит, то без участия Тин». «Ты преувеличиваешь», — буркнул Тиана, но продолжать спор не стало После завтрака к нам подошел Васкар в сопровождении какого-то немолодого лысого дядьки. «Новый боец вашего десятка, мастер Хольц!» — буркнул он. «Знакомьтесь!» Смотрел он при этом куда-то в сторону, да и ретировался слишком уж поспешно. «Приветствую, дамы, господа!» «Вежливый поклон в нашу сторону!» Позвольте представиться. Мое имя Джангур, наемник из Тайшана. Рад буду сражаться рядом с вами. Не Джангур и не наемник для начала. Разглядываю эту колоритную личность. Бритая голова, щеточка сидеющих усов, вытянутое худое лицо с ямочкой на подбородке. Глаза какие-то бледные, серо голубые Желестая фигура затянута в легкий кожный доспех, усиленные металлическими пластинами. Над правым плечом торчит рукоять меча, скрытого под бурым плащом. В раз вижу такой способ ношения. За спиной небольшой круглый щит. Интересный, дядька. Интересный хотя бы потому, что на поясе у него закреплены два массивных кукри, еще пара ножей в сапогах и, если я не ошибаюсь, один в наручных ножнах и один за спиной. Да, из-под плаща виднеется цепь, обмотанная вокруг пояса. Оружие для местных очень нехарактерное. Нечто, похожее использовали японцы в нашем мире. Называлось, я покопался в памяти, Кёкэцу-сёге. «Пройдёмте в шатёр, уважаемый», — пригласил я, пропуская наёмника вперёд. «Там прохладнее». Из-за спины новичка послал своим сигнал «Внимание». Соответственно, Элеандр с мэтом словно бы случайно оказались у обоих выходов. Тин опустилась на подушки так, чтобы в случае чего под огонь не попали свои, а тень заняла позицию рядом с Софьей. Скинув щиты, пристроив сверху объемистый дорожный мешок, Джангур невозмутимо опустился на один из ковров, скрестив ноги по-турецки. «Прежде чем я представлю своих соратников, уважаемый, ловлю взгляд и перехожу на темное зрение, будьте любезны назвать свое настоящее имя, род и сферу деятельности». «Как здесь оказались, на кого работаете и каково текущее задание, тоже не забудьте упомянуть». Уголок рта у наемника чуть дернулся, будто он хотел улыбнуться, но раздумал. «Меня действительно зовут Джангур», — чуть пожал он плечами. «Не сомневаюсь», — прищурился я, — «но это не ваше имя. Давайте на чистоту». «Что ж, если вы настаиваете...» — чуть заметно улыбнувшись, боец покачал головой. «Быстро вы меня раскусили». «Ладно, слушайте. Мое имя Эрцель Тайдарум. Я второй сын барона Жафри Тайдарум. Особый агент службы разведки и специальных операций, больше известный как Паутина. Работаю, соответственно, на лорда-паука Вернера тайкерона Текущее задание — наблюдать за магом, известным как лорд разрушения. Легкий поклон в мою сторону». «И откуда такое внимание к скромному волшебнику, поинтересовался я?» Шпион хмыкнул, словно бы я удачно пошутил. «Темный маг неизвестной силы, слухи, о котором ходят самые противоречивые, из Ирании вроде как изгнан, всячески подчеркивает нелюбовь к тамошним магам, но при этом, не скрываясь, носит кольцо Академии. Перед самым началом войны убивает одного из сильнейших бойцов Литии, но вытаскивает семью лорда-канцлера из Гаэсса. Причем вытаскивает, неведомо как договорившись с осаждающими. При всем при этом данная личность прямо заявляет о намерении получить дворянство Литии. Действительно, с чего бы им заинтересовались король и разведка? Таймиронис осталась жива, возмущаюсь я. овы она покончила с собой через несколько дней после дуэли. Я специально узнавал. Вот оно что пробормотал я. Не знал. Надеялся, что она просто образумилась. Соответственно, моей целью было войти в доверие, разузнать побольше и составить отчет, а также выразить собственное мнение, подходите ли вы для службы короне. «И в случае чего попытаться убить», — предположила Тин. «Это в мои задачи не входит», — все так же спокойно просветил ее агент. «Может, убить его, да и все?» — поинтересовался помысленной мысленной связи Мэтт. «А смысл?» — откликнулся я. «Во-первых, он не единственный наблюдающий за нами шпион» и уверен, что кто-нибудь из обозников не работает на паутину. Во-вторых, если этот тайдарум к примеру, пойдет ночью отлить и свалится со скалы, то на его место пришлют другого, а вот наша репутация будет в глазах агентов испорчена, даже если они ничего и не докажут. Пусть смотрит, мне скрывать нечего», — добавил я после паузы. «А вы действительно дворенин поинтересовалась Маргарита, пока мы общались. Двигаясь подчеркнуто медленно, Эрцель залез в свой дорожный мешок и, покопавшись, выудила оттуда серебряную цепь с закрепленными на ней медальонами. Если я не ошибаюсь, каждый такой гербовый знак — это поколение благородных предков. Серебряная цепь означает младшего сына. Опытный в этих делах человек по рыцарской цепи может прочитать всю родословную, но я в такие дебри геральдики не углублялся. Также шпион продемонстрировал нам перстень в виде паука но надевать не стал. «Что ж, рад приветствовать вас в нашей дружной компании», Элеандр подвел итог беседе или скорее допросу. «Может быть, расскажите еще что-нибудь о себе?» «Например», — поднял на него глаза воин «У вас очень необычные клинки», — кивнул я на пару кукри. «Это бунспати», — пояснил агент. «Приходилось видеть подобные?» «Похожие» тоном даю понять, что развивать тему не намерен. «Видите ли, последние несколько лет я действительно работал в Тайшане. Оттуда и привычки, и оружие. Впрочем, классическим оружием я тоже владею, хоть и предпочитаю короткие клинки». «А какое у вас звание в паутине?» — поинтересовалась леди. «Особый агент», — Эрцель пожал плечами. «У нас вообще звания не слишком распространены» полномочия агента зависят от текущего задания, но если судить по жалованию, то выходит где-то премьер-майор королевского полка. Агента поселили в одной палатке с братьями-великанами. После того, как Эрцель закончил устраивать на новом месте свою невысокую рыжую лошадку, лучник собрал всех на площадке для тренировок. Абсолютно пустой, нужно сказать. «Итак, милые мои». «Нужно решать, как же нам действовать дальше», — оглядел собравшихся Элеандр. «Мы-то команда сработанная, а вот с вами, благородные господа, что делать?» «Организовать в отдельную группу и пусть прикрывают спину», — внес я предложение. «А если подключить в наш отряд», — поинтересовался Матеуш, — «больше мешаться будут, чем помогать». Маргарита ожгла меня гневным взглядом. «Ты же можешь вести и их», — уточнил Элеандр. «Твоего мастерства на это хватит?» «Мастерства-то, может быть, и хватит», — вздохнул я. «Не хватит времени. Вспомни, сколько мы приноравливались друг к другу». «Попробуй, — все-таки приказал лучник». «Ладно», — попробовать действительно стоило. «С кого бы начать?» Леди Маргарита как бы невзначай оказалась за спиной тайдарума «Начнем с братьев». С ними должно быть проще всего, Жан. Сядь на землю и смотри мне в глаза. Постарайся расслабиться, я не причиню тебе вреда. Я не Жан, я Жак. Жан — это я. Да-да, конечно. Это у них, наверное, любимая шутка. Хватит дурить, парни. Ты представился как Жак, а ты как Жан. И не нужно думать, что вас так сложно различить. Ауры у вас разные. А почему тогда вы нас зовете Жан Жак? Братья словно бы отпасовывали фразы друг другу. Интересно, они придуриваются или действительно всегда так разговаривают? А что? Есть смысл вас различать? Я изогнул бровь. Вы чем-то сильно отличаетесь? Жак умеет играть на ретоне, а Жан на флейте? Или Жак лучше владеет копьём, а Жанн топором? Э-э, нет. Братья явно были обескуражены. Ну вот, удовлетворённо киваю. Так что моё дело отдать приказ. А кто из вас будет его выполнять, решайте сами. Если мне понадобится конкретно Жан или Жак, я так и скажу. С установкой контакта проблем не возникло. Видение — это уже другой вопрос, но тут все зависит от практики. Я провозился чуть дольше, так как обнаружил нечто интересное. Четко оформить ощущение не получилось, но, похоже, между близнецами действительно существует некая связь. Раньше мне с таким сталкиваться не приходилось. С леди Маргаритой контакт пошел из рук вон плохо. Видимо, ее обучали ментальной защите хотя бы на базовом уровне. Есть такие упражнения для немагов. И теперь все это наложилось на негативное отношение лично ко мне. А у Тайдарума ментальную защиту ставили профессионалы. Так что ни о каком ведении речи и быть не могло. Мысленный сигнал-то я послать мог, но не более. Управлять своими щитами агент не способен, а ломиться силой в данном случае нельзя. «Именно это я и изложил собравшимся». «Значит, остаются обычные тренировки», — подытожил Элеандр. «Ты все-таки решил работать в девятером?» — уточнил я. «Тогда предлагаю сделать так. Ты забираешь себе леди, вы с Софьей так и остаетесь центральной группой. Сэр Эрцель прикрывает вас в случае прорыва, если что, ты ему помогаешь. Матеуш, забираешь себе братьев, их я попробую подключить на ведение». Я вижу это как клин с тобой на острие и братьями по флангам. Броня у них плоховато, честно говоря, я ее пальцем пробью. Ты дверкскую сталь пальцем пробьешь, пожал плечами мэт а других доспехов просто нет. Ты подумай, как бы их от магии защитить. Может быть, со щитами что-нибудь сделать? О, хорошая идея, подумаю. У кого-нибудь есть еще предложения или вопросы? Тогда продолжим. Леди, где ваша броня? «Вы же не собираетесь идти в бой в платье?» Гордое молчание было мне ответом. «Ясно», — протянул я. «Элеандр, сэр Эрцель, будьте так любезны. Сопроводите завтра девушку в Кермонт и подберите ей что-нибудь. Теперь амулеты предъявите, будьте добры. Мэтт, твои я уже видел, я к новичкам обращаюсь», — остановил я парня. «Так, что тут у нас?» У тайдарума стандартный магический щит, армейский образец, еще два лечебных, один воздушный кулак, слабенькие физический щит и что-то из иллюзий. Снижение заметности, кажется. Распределены весьма умело, чувствуется опыт в обращении. У леди все несколько хуже. Рассматриваю два кулона и брошь, потом перевожу взгляд на леди. «Я просил показать все амулеты». К уже перечисленному добавляется еще один кулон. Так, комментирую я увиденное. Магический щит весьма неплох. Индивидуальная работа. Легкий приворот. Что еще? Физический щит разворачивается в плоскость? Я так и думал. Так, а это что? Хм, защита от нежелательной беременности? Под моим взглядом девушка краснеет. Некоторое время перекладываю артефакты, комбинируя различным образом... Потом выдаю рекомбинацию. Защиту от беременности уберите сразу. В бою вам это не понадобится. Как и приворот, который просто подействовать не успеет. К тому же он дестабилизирует физический щит. Магический щит оставьте. Сэр, обращаюсь я к Рцелю. Вы не возражаете поменяться с Леди Амулетами? Ее физический щит мощнее, а ваш лучше сочетается с ее набором. Кстати, он у вас заряжен разве что на треть. Софья, будь добра, заряди все эти побрякушки вечером. Дальше мы пару часов отрабатывали взаимодействие в группе, а потом уже перешли к индивидуальным тренировкам. Эл сразу утащил нашу аристократочку на стрельбище. Софью я поставил тренироваться с Рэйчел, а остальные, периодически меняясь, фехтовали в парах. Жан и Жак поначалу рабели, боясь повредить маленькой и хрупкой Тиане, за что и были нещадно биты разошедшейся демонессой. Сэр Эрцель хитрым приемом сумел прорваться сквозь оборону тяжело бронированного Мэта, а также дал мне урок боя на ножах. ножи у него, кстати, оказалось гораздо больше, чем я заметил при первом знакомстве. Матеуш в паре с тайдарумом сумели выстоять против Кин, а я некоторое время поработал с близнецами. Братья не блистали техникой фехтования, но были чрезвычайно сильны и действовали очень слаженно. Иногда создавалось впечатление, что дерешься против одного четырехрукого великана. Некоторое время я еще понаблюдал за попытками Софьи пробить оборону Рэйчел и, наконец, не выдержал. «Девушки, что за игры вы тут устроили?» «Софья, это, по-твоему, атака? Причем здесь невосприимчивость? да ей в ухо, да и все. Ты же старше и сильнее. Или ручки свои белые замарать боишься?» «Ладно, заканчивайте цирк. На сегодня достаточно». дари «Хватит злобствовать, иди сюда», — окликнул меня Элл. «Будем охотиться на зайца». «Ага, знаю я эту игру. Ладно, тренироваться нашим стрелкам и в самом деле нужно». Прибив к деревянной мишени ремень, чтобы ее можно было держать на манер щита, я начал изображать зайца. То есть создавал для лучников подвижную мишень, то бегая, то прыгая, то перемещаясь сквозь грань, Щит был метра полтора в диаметре, так что я не особо видел, кто куда попал. Несколько стрел, правда, чиркнули по броне, а еще часть и вовсе прошла мимо. Это, наверное, леди. Элеандра такими трюками не проведешь. Под конец я прыгнул сквозь грань вплотную к стрелкам. Леди я опрокинул на землю, толкнув щитом, а Элеандру зарядил с ноги в живот. Не слишком сильно, конечно. «Эл, ну вот о чем ты думаешь, а?» Совсем расслабился, недовольно хмурюсь. «Пока я атаковал девчонку, ты должен был бить саблей, а не цепляться за свой лук. В спину?» «Нет, конечно. Там же броня. В голову или по ногам». «Мэтр, ваше поведение возмутительно?» Меня отвлек Эдуарда с группой бойцов, наблюдавшей за тренировкой. «Вы не имеете права так обращаться с леди!» Некоторое время просто молчу, взглядом выражая все, что думаю о подобных умниках. «Эта леди, кажется, считает себя солдатом», — пояснил я, стараясь, чтобы в голосе не звучала насмешка. «Вон даже лук таскает, а раз она считает себя солдатом, то я обращаюсь я с ней как с солдатом». «Согласитесь, что обращаться с ней как с благородной девицей было бы оскорбительным неуважением к ее выбору». «Съел парень?» «Пока этот защитник обиженных аристократок соображает, что ответить, удаляюсь в свою палатку». После обеда гулял по лагерю. Следующая рядом волчица с интересом обнюхивает новую территорию. Защитные сооружения со стороны крепости все же есть. Внушительная баррикада из крупных булыжников, утыканная кольями против кавалерии. С наружной стороны камни сплавлены в единый монолит. Так просто не растащишь. У ворот постоянно дежурит десяток бойцов. Правда, саму крепость отсюда практически не видно. Только верхушки башен. Поднявшись по веревочной лестнице на скальный уступ, где расположились дозорные, я имел удовольствие созерцать седьмой клык и охраняемое им ущелье. Дорога от лагеря к крепости постепенно шла вверх, становясь все более каменистой. Вообще ущелье было изрядно загромождено хаотично разбросанными булыжниками разного размера. То ли часть оборонительных сооружений, затрудняющая передвижение неприятеля, то ли просто последствия магической схватки, До крепости, по приблизительным прикидкам, отсюда, километра полтора-два, хотя, возможно, это искажение взгляда с высоты. Архитектура самой крепости ничего особенного вроде и не представляла, но все же какие-то мелкие детали, обводы, кладка наводили на мысли о Первой Империи. К донжону, например, примыкали еще три башни разной высоты, из-за чего вся композиция действительно походила на клык, а в остальном компоновка стандартная – высокая стена с пропетом Мощная надвратная башня, две угловые. Это на обращенной в нашу сторону стене, другую отсюда не разглядеть, но, говорят, она сильно пострадала при штурме. Осмотрев прилегающие к крепости скалы, я пришел к выводу, что атака с этой стороны неэффективна. Каких-то парапетов, карнизов или тропинок нет, отряд не проведешь. Я бы, может, и пробрался в одиночку, но смысл то придется штурмовать в лоб». И в любом случае не помешает разведка. Подготовкой вылазки я извинился. Вечером мы были приглашены приятно провести время в неком подобии офицерского клуба. В большом шатре собрались офицеры керемонского полка в синих мундирах с золотым орлом на правом плече, капитаны наемных отрядов и просто аристократы вроде нашей леди или эсера Эрцеля. В углу музыкант исполнял что-то незатейливое на ритоне, господа обсуждали новости играли в альбак и кости общались нас познакомили с подполковником тайрабером коренастым дядькой лет сорока с роскошнейшими бакенбардами чуть тронутыми сединой он похоже был здесь самым старшим не только по званию но и по возрасту большинство офицеров на первый взгляд не исполнилось и тридцати капитан тай эйданг представил нам единственного в компании мага молодого мастера земли по имени олов Вообще-то по штату в полку должно быть три мага, по одному на каждый вымпел и один в штабе. Маг первого вымпела погиб при штурме, а штабной находился при особе лорда-хранителя. Кроме олофа был еще и слабенький старичок-целитель из отряда каменных котов, но он в офицерском шатре практически не появлялся. Воспользовавшись тем, что наши дамы оттянули на себя все внимание, я весь вечер общался с Амандой. Боевой протез девушка сменила на обычный, а длинные рукава тёмно-синего платья и перчатки делали практически незаметной разницу между настоящей рукой и искусственной. Мы мил беседовали, по очереди рассказывая о своих приключениях, и даже потанцевали. Не скажу, что девушка интересовала меня только как целителя, но безмолвное обожание в её глазах всё же казалось мне чрезмерным, и я всё гадал, не перестарался ли тогда. А может быть всё нормально, и я просто ни черта не понимаю девушек? Аккуратно я попытался объяснить Аманде, что мы не сможем быть вместе даже просто физически. Не говорит же ей, что я люблю другую. Вроде бы поняла и не обиделась. «Как вам местное общество, девушки?» — поинтересовалась Маргарита, аккуратно распуская уложенные в сложную прическу волосы. Без служанки это оказалось сделать не так-то просто. «Я не то чтобы против мужского внимания», — устало вздохнула Софья. «Но сегодня его было слишком много». «Еще бы, до вашего прибытия из приличных девушек тут были только я, да еще эта калека». «А, кстати, кто она такая?» — заинтересовалась Тин. «Старик от нее ни на шаг не отходил весь вечер». «Вроде как дочь нашего командира, — пожала плечами целительница. А ты что, ревнуешь, что ли?» «Вот еще...» — Тин вспыхнула. «Ну да, в кои-то веке старик обратил внимание на кого-то, кроме тебя», — ехидно прокомментировала из своего угла Рейчел. «Вот тебя жадность и одолела». «Заткнись, человечка!» — Тин в запале перешла на Даркаан. «Чтобы ты вообще понимала в отношениях малолетка!» «Да уж побольше тебя!» — ученица мага сдаваться не собиралась, скандал набирал обороты. «Сама ничего нежнее, чем отдубасить метра до полусмерти придумать не можешь». «Неудивительно, что он предпочел тебе первую нормальную женщину, какую встретил, пусть даже и коллегу!» прекратить обе!» — прикрикнула наспорщиц Софья. «И не подумаю!» — огрызнулась дочь рыцаря. «И нечего тут командовать, ты мне никто!» «Закрой рот, или я его тебе заткну!» — заступилась за подругу Тиана. Вокруг ее правой руки разгоралось пламя, в шатре сразу стало жарко. Ее соперница сделала жест руками, словно стягивая вокруг себя темноту. «Ой, идиотки!» — простонала Софья, накрывая щитом и себя, и лучницу, и, повернувшись, к Маргарите добавила. «Накиньте что-нибудь, леди». Девушка такому совету удивилась, но набросила одеяло поверх ночнушки и, как оказалось, вовремя. Две затрещины прозвучали практически одновременно. Огонь словно сдуло порывом ветра. «Ну и какого стригха Мак просто возник посреди палатки, босиком, в наспех накинутой рубашке, но хоть в штанах. На пол Ахина, поймав его взгляд, Рэйчел застыла, а потом без сил опустилась на постель. Две идиотки покачал головой беловолосый, затем снова перевел взгляд на ученицу. Если вы не можете сдерживать свою силу, леди, я сделаю это за вас. Мак сделал едва заметный круговой жест рукой. Но у Маргарите показалось, что лицо Рэйчел исказилось, словно от боли. Некоторое время Кат сверлил взглядом Тиану, но так ничего и не сказал. «Спать!» — рявкнул он с порога, задув последний светильник. «Доигрались?» — поинтересовалась Софья, только сейчас снимая щит. Маргарита вдруг обнаружила, что дрожит, побелевшими пальцами вцепившись в руку целительницы. Утром разминку проводил мастер Элеандр на вопрос о старике, только пожав плечами. Мак не показывался весь день. Тиана демонстративно не замечала Рэйчел, а та весь день ходила какая-то насупленная и нервничала все больше и больше. Ни Софья, ни Элеандр не проявили беспокойства, даже когда Мак пропустил обед, и Маргарита подумала, что, видно, это обычное дело, а Рэйчел еще просто слишком молода. День прошел спокойно, А магия как-то и не вспоминалась, а вечером Элеандр вдруг поднял тревогу.